Глава 20 Селение Волгалла Нью-Йорк. Добро пожаловать! гласила табличка. Селение Эмили представления не имела, в чем заключается разница между селением и, например, деревней. Но если верить видавшему виды плакату на въезде в Волгаллу, ей вот-вот предстояло это выяснить. На то, чтобы преодолеть пару миль до окраины городка. Вернее, селение. Ей пришлось минут 15 катить по двухполосной дороге. До красного дождя тут было прямо такие идиллическое место для жизни. На склонах зеленых, обсаженных деревьями холмов, виднелись живописные дома в колониальном стиле, числом не больше нескольких сотен. В лучшем случае тут жила пара тысяч человек. Селение выглядело очаровательным но абсолютно безжизненным, как и любая другая местность на неблизком пути Эмили. «Теперь это просто-напросто город призраков», — подумала она, стараясь не обращать внимания на всю усиливавшуюся боль в уставших натруженных ногах. Дорога оканчивалась Т-образным перекрестком, на котором выселось здание красного кирпича, пожарное депо, Выглядевшая достаточно старым, чтобы заподозрить в нем ровесника самой Волгалли. Перед депо Эмили свернула влево и поехала по плавно поднимающейся дороге, которая привела ее в элитный, если и судить по дорогим автомобилям, припаркованным на подъездных дорожках, район. Она миновала школу и автомастерскую, оказалась на вершине холма и начала постепенно спускаться, проезжая мимо красивых, но, увы, опустевших домов. Велосипед шел накатом, и мы с Леэмили тоже свободно блуждали где-то далеко. Скоро ей нужно будет подыскать место для отдыха. Раз уж пожар остался позади, она собиралась съехать с трассы и хотя бы часок расслабиться, немного перекусить и, может быть... Завернув за слепой угол, она изо всех сил выжила тормоза, и велосипед, взвизгнув, резко остановился. «Ох!» — только и сказала она. Этот звук, полувопросительный, полувосклицательный, никоим образом не описывал представшее перед ней зрелище, однако в сложившихся обстоятельствах это оказалось все, на что она была способна. В сотни футов впереди, ну или чуть-чуть подальше, полностью перекрывая путь и растянувшись на несколько миль в обе стороны, возник лес. Лес, не похожий ни на один из лесов, что до сих пор росли на земле. Лес, состоящий из инопланетных деревьев, очень похожих на деревья столпы, которые Эмили видела в Центральном парке». Впрочем, у этих было существенное отличие. Они выглядели полностью завершенными, и их огромные стволы вздымались в небо футов на двести, а то и выше. Чтобы создать каждый из этих столпов, понадобилось, наверное, несколько тысяч тварь-пауков. Более того, Эмили была уверена, что среди них была и Пара тысяч бывших жителей Волгалы. Чужеродные деревья росли так же тесно, Как их собратья в любом земном лесу. Крученные стволы тянулись кверху, Раскинув под небом громадный полок Перестых, лишенных листьев ветвей. Каждая ветвь была усеяна Трубчатыми полыми шипами, Закручивающимися на манер штопора. Пока Эмили, разинув рот, взирала на эту невероятную картину, побеги одного из деревьев извергли из себя небольшое облачко красной пыли. Эмили наблюдала, как пыль медленно поднимается все выше и выше и, в конце концов, исчезает среди низких туч. Тем временем такое же облачко красной пыли отстрелилось от другого дерева. И тоже стало подниматься вверх. Потом то же самое произошло с третьим, четвертым, пятым деревом. И вот уже весь лес, кажется, стал вносить свою лепту в красный туман, сгустившийся над его кронами. Пыль, медленно кружась и танцуя, поднималась к небу, влекомая с теплыми восходящими потоками, а потом исчезала из виду. Ее уносил тот же ветер, что гнал по небу тучи и вонючий дым пожара. Но не только деревья, представшие перед Эмили, были здесь совершенно неуместными и чуждыми. С места, где застыла журналистка, трудно было что-то разглядеть, но сама земля вокруг деревьев тоже изменилась. Там, где, по идее, не должно было быть ничего, кроме травы, до дорожного покрытия, Неистово разрослась яркая, сочная растительность. Ее трудно было как следует рассмотреть издалека, но раньше в этом милом старомодном маленьком городке явно не росло ничего подобного. Слева от Эмили чудовищный лес постепенно исчезал в медленно наползающей дымовой завесе, а справа упирался в берег громадного озера. Миновать лес можно было, только взяв восточнее и проехав по противоположному берегу озера, а ей жаль было тратить на это драгоценные часы. Кроме того, обогнув водоем, можно было обнаружить, что лес продолжается и там, и тогда придется все-таки войти в него или рискнуть заночевать на открытом воздухе. У оказавшейся в ловушке между огнем пожара и водой озера Эмили было всего две возможности — идти вперед или двигаться в обход. Можно было повернуть назад и поискать кружной путь, но она сомневалась, что ее ноги смогут еще бог весь сколько крутить педали, пока ей не попадется безопасное место для ночевки. Выходила что на самом деле выбора нет. Придется прокладывать путь через инопланетный лес и надеяться выбраться из него раньше, чем настанет ночь или настигнет огонь пожара. Придерживаясь прежнего курса, Эмили принялась крутить педали в сторону красного леса. Она была права относительно растущего у подножия чужеродного леса. Эта трава была такой же инопланетной, как и деревья. Громадные красные листья, прорастающие из округлых мясистых стеблей, венчали красивые розовые цветы, сияющие и переливающиеся, как нефть на воде. Пучками росли тонюсенькие, словно паутинка, кроваво-красные травулины. И всю землю под ногами устилал красивый ворсистый алый ковер, похожий на мох. Эмили спешилась и поставила велосипед на подножку. Опустившись на одно колено, она, как осмелилась низко, наклонилась над чертой, где обычная трава встречалась салым низдешним мхом. Их разделяла тонкая полоска, где земная растительность перемешалась с инопланетной. Эмили поняла, красный дождь не только изменил население Земли, превратив людей в тварь пауков, строительный материал для этого невероятного леса. Вдобавок он трансформировал земную флору в совершенно новые формы растительности. Она смотрела вниз и думала, что видит, как обычная трава постепенно отступает под напором ползучего мха. Это совершенно определенно происходило прямо у нее на глазах, пусть и очень-очень медленно. «Весь ее мир», — поняла Эмили, — «медленно, но верно подменяется чем-то иным». Эмили поднялась на ноги и дошла до ближайшего дерева. Те, что она видела в центральном парке, выглядели так, будто были покрыты чешуей. Но эти, все три переплетающих со ствола которого были завершены, оказались гладкими, как мрамор, и такого глубокого красного цвета, что казались почти черными. Поверхность ствола покрывала какая-то твердая прозрачная субстанция, отчего он блестел, словно обсидиан. Эмили быстро постучала по дереву костяшками пальцев. Оно было твердым. И по ощущениям напоминала пластмассу. В центральном парке Эмили видела, как тварь паук вскарабкался на одно из таких деревьев и влился в него, став крошечным фрагментом ствола. Но то дерево казалось ничтожным по сравнению с гигантами, среди которых она оказалась теперь. Эти деревья были просто огромными. Если бы ей пришлось гадать, сколько тварь-пауков ушло на строительство каждого из них, она сказала бы, что как минимум тысяча, и это еще в лучшем случае. Сквозь густо сплетенные высоко над ее головой ветви проникало не так уж много света, поэтому, чтобы как следует рассмотреть дерево, Эмили пришлось приблизиться к нему почти вплотную. Если бы она не стала свидетельницей того, как тварь-паук растворил себя и превратился в ствол, она никогда бы не догадалась ни о чем подобном. Нигде не было никаких признаков швов, сочленений или стыков. Тварь-пауки растворялись в деревьях совершенно бесследно. У Эмили не было ответов на роящиеся у нее в голове вопросы — Тут, несомненно, поработал какой-то грандиозный разум, куда более продвинутый, нежели человеческий. Он оказался способен превратить население целой планеты в инструменты для воплощения своих желаний. Пожалуй, она могла бы считать его богом, потому что он казался таким же непостижимым и загадочным, как тот большой парень на небесах. Красные деревья служили наглядным примером того, как этот разум воплощает свои начинания, находясь черт знает где, в какой невообразимой дали. Они, деревья, были очередной ступенькой в плане этого разума, пытаться понять, которая она могла бы с тем же успехом, с каким муравей может пытаться понять работу компьютера. И, как муравей, Эмили поняла что если она ступит на запретную территорию, ее запросто могут поджарить. Она встала и вгляделась в глубины раскинувшегося перед ней леса. Там было сумрачно, а местами и вовсе темно от тени, отбрасываемой хитросплетением ветвей над ее головой. Но Эмили могла видеть достаточно, чтобы понять, Большую часть пути ей придется толкать велосипед рядом с собой. Землю пронизывали похожие на щупальца корни башни подобных деревьев, поэтому ехать по прямой тут не получится. Лучше уж идти на своих двоих и там, где понадобится, переносить велосипед на себе. Ей следовало быть осторожной, чтобы не заблудиться». Деревья выглядели совершенно одинаково и тянулись так далеко, что она не могла выбрать какую-нибудь вешку за пределами леса, чтобы, ориентируясь на нее, гарантированно выйти на другую сторону. Надо быть внимательной и не спешить. Взяв велосипед за руль сиденья, Эмили подтащила его к первому на ее пути хитросплетению корней, невольно застонав когда раненное плечо напомнило о себе, а потом перешагнуло через корни и двинулось в лес. Эмили предполагала, что под сенью инопланетного леса будет прохладно, но там оказалось так тепло и влажно, что уже через несколько минут ходьбы пот пропитал ткань тонкой футболки везде, где то касалась кожи прилипая к телу и вызывая безумное раздражение. Эмили подумывала остановиться и достать свежую рубашку. Но перспектива распаковывать тут рюкзак и искать подходящую одежду была не самой радужной. К тому же это место вызывало у Эмили постоянное беспокойство. Чем скорее она отсюда выберется, тем лучше». Где-то на десятой минуте пребывания в Красном лесу она бросила мимолетный взгляд через плечо и поняла, что разобраться, откуда она пришла и куда идет, действительно невозможно. Солнце было не видно из-за комбинации туч, дыма и плотной кроны инопланетных деревьев. Над головой не было ничего, кроме какой-то расплывчатой мути. Ничего не стоило сбиться с пути, плутать часами и никогда не найти выхода. Эмили была уверена, что заблудилась, пока, если она начнет подозревать обратное, то всегда сможет включить GPS на руле велосипеда и найти дорогу. Единственной причиной, по которой она до сих пор этого не сделала, было врожденное упрямство. Без абсолютной на то необходимости Эмили отказывалась прибегать к современным технологиям. GPS и спутниковый телефон не смогут работать вечно, поэтому чем быстрее она научится обходиться без них и решать свои проблемы самостоятельно, тем лучше для нее. Эмили проталкивалась сквозь особенно плотное сплетение растительности. Когда она локтями прокладывала себе путь по этим джунглям, Тоненькие длинные травинки касались ее головы, испуская уже знакомые облачка красной пыли. Казалось, все в этом странном новом мире устроено так, чтобы инопланетные сущности распространялись как можно быстрее и эффективнее. Даже простые растения были подчинены этой цели. Продравшись через заросли, Эмили оказалась на большой прогалине. Тут не было никаких растений, ни земных, ни инопланетных, лишь голая темно-коричневая земля. Круглая прогалина была около четырехсот футов в диаметре, и в ее центре Эмили увидела нечто совсем новенькое. Ничего подобного она за последние дни еще не встречала. Это было гигантское образование похожие на деревья, среди которых она пробиралась, но футов на 30 выше самых высоких из них. Его ствол был вдвое толще стволов остальных деревьев, а вместо похожих на папоротник ветвей у него были громадные гроздья молочно-белых шаров. Они достигали минимум шести футов в диаметре и полнились полупрозрачной розовой жидкостью. В центре каждого шара, занимая большую его часть, свернулась какая-то темная тень. Эмили смотрела, а темные силуэты медленно вращались в своих капсулах, будто под действием неведомого, направленного лишь на них теплого течения. Что бы ни зрело в шарах, оно было огромным. Продолжая наблюдать, Эмили увидела, как одна из теней дернулась. Так мог бы вздрогнуть во сне младенец. Иисусе, сказала Эмили невольно отступая и не сводя глаз со своей новой находки. Она насчитала двадцать шаров, плотно, как виноградные грозди, прижатых друг к другу. Эмили почувствовала искушение подойти поближе, но в то же время все ее инстинкты кричали что чем дальше она будет держаться от этого, тем лучше для нее. До сих пор при встрече с новыми хозяевами планеты ей везло, но нарываться все равно не зачем. Тварь-пауки, которые ей попадались, вовсе не рвались в бой. Но для того, чтобы именно это дерево оказалось так очевидно изолировано от всего остального мира, «Должен был существовать очень весомый повод. В данном случае лучшим проявлением доблести будет благоразумие», — почувствовала Эмили и решила не приближаться к шарам. Она повела велосипед по самой кромке поляны. Это было легче сказать, чем сделать, потому что рыхлая земля, в которой вязли ее сникеры и шины велосипеда, здорово замедляла скорость. Эмили шла, и ее будто темное облако сопровождало ощущение тревоги. Что бы ни находилось внутри шаров, оно заставляло ее беспокоиться. На Эмили будто накатывали волны страха, и она не сомневалась, что причиной тому были шары и то, что в них зреет. Как она ни старалась... Ей не удавалось отвести взгляд от грозди странных ягод, свисающих с инопланетного дерева, и чем ближе к ним, тем сильнее становилось беспокойство. К тому времени, когда Эмили наконец достигла противоположного конца поляны, ее нервы звенели от напряжения, как струны. Она чувствовала, что вот-вот взорвется. Просто чудо, что ей удалось так долго держать себя в руках. Инстинктивное «беги или дерись» настойчиво требовала бежать с тех самых пор, как Эмилис заметила шары, и ей понадобилось все самообладание, чтобы не бросить велосипед вместе с драгоценными припасами и не припустить со всех ног из этого невозможного, жуткого места. Она чувствовала себя как маленький ребенок, оказавшийся в доме с привидениями. Эмили не знала, почему так нервничает, зато знала, что причина ее тревоги была странная грость посреди Прогалины. Наконец она добралась до другой стороны поляны и повела велосипед сквозь стену растений, растущих на границе с окружающим лесом. Как только поляна оказалась за спиной и скрылась за высокой травой, Эмили опустила велосипед, и уперлась рукой в ствол ближайшего дерева. Ее тут же бурно вырвала и все содержимое желудка, некогда бывшее завтраком, оказалось на большом участке красного мха и на сникерах. Утерев рот ладонью, она подняла велосипед и немедля вновь двинулась через лес, стремясь, чтобы между ней и прогалиной оказалось как можно большее расстояние, Это куда важнее, чем запачканная обувь. Спустя полчаса, когда от паники остались только бегавшие по хребту мурашки, Эмили заметила свет, прорывающийся сквозь линию деревьев где-то в четверти мили от нее. И спустив глубокий вздох, она пошла немного медленнее, потому что страх начал сменяться облегчением. Именно тогда она услышала, как что-то движется сквозь подлесок.